Я пела. Радист и Майка, не моргая, смотрели друг другу в глаза. Светлана, ничего не понимая, ласково обратилась к девочке. «Майка, вот твой папа. Соскучилась?» «Мама, я боюсь его. Он меня хочет убить. Он сумасшедший. Что ты такое говоришь, глупенькая?» Светлана хотела подойти к Майке, но радист отстранил ее и подошел к девочке сам. «Майка!» – пронзительно завизжала. «Нет! Уйди!» Кудрявцев хотел схватить ее, но девчонка, ловко извернувшись, до крови прокусила ему руку. От неожиданной боли он отступил на шаг. Светлана схватила Игоря за плечи и испуганно потребовала. «Игорь, не трогай ее!» «Да что с тобой такое?» Девочка, пользуясь моментом, проскользнула мимо радиста и Светланы и побежала к выходу из основного помещения. Уже на выходе ее схватил Юргент. Майка закричала. «Защитите меня, он сумасшедший, он хочет меня убить!» Недоумевающий Диггер, крепко держа девочку, которая по-прежнему вырывалась из его рук, произнес. «Присланный?» «Юргент!» Посмотри и затылок. Майка истерично билась, пытаясь вывернуться, но подбежал еще один диггер и помог с ней справиться. Юргент повернул девочку и поднял волосы с ее затылка. Радист подошел ближе. На шее ребенка как раз по границе волос проходила едва заметная белая полоса, след от искусного хирургического шва. Юргент посмотрел на радиста. «Она ленточник?» Она погубила наш отряд. Извивающуюся майку положили на пол. Юргент молниеносным движением выхватил секач и приставил острее шипакшее ребенка. Девочка дернулась. Позвоночник ее изогнулся. На губах проступила пена. Глаза были полны ужаса. «Не надо!» Радист изо всех сил удерживал Светлану, рвавшуюся к майке. «Не трогайте мою дочь!» «Не убивайте ее!» «Светлана, она... ленточник!» Глухо произнес Юргент. «Ты знаешь, что это означает?» «Она... моя дочь!» Юргент, колеблясь, обратился к радисту. «Присланы?» «Делай, что должен делать!» Диггер уверенным движением сделал острым секача надрез на шее уже хрипящей майки. Быстрым движением двумя пальцами извлек оттуда червя и бросил его к ногам Светланы. Девочка обмякла. Радист, отпустив любимую, со всей силы наступил ногой на хозяина. Светлана, рыдая, подбежала к майке и схватила ее на руки. Девочка спокойно смотрела в ее глаза и, едва двигая синеющими губами, произнесла. «Мамочка, прости Майку. Я тебя...» Радист смотрел на Майку. Она уже не была врагом, погубившим их отряд. Это был ребенок. Мертвый ребенок. Кудрявцев едва сдерживался, чтобы не заплакать, глядя на маленький трупик, лежащий на руках, содрогающийся от рыданий Светланы. Он больше не чувствовал в своем сердце ненависти, только скорбь и тоску. Юргент участливо взял Светлану за плечи и сказал. Она громко кричала. Могли услышать. Надо уходить. Перед уходом девочку похоронили. Диггер-священник отпел ее по православному обычаю. После этого отряд продолжил движение. Дорога была трудной. Все молчали. Светлана шла, опустив голову, иногда вздрагивая от сотрясающего ее плача. Диггеры вели отряд только им известными путями. Они сторонились широких проходов и туннелей, боясь встречи с ленточниками. Иногда приходилось ползти, лезть по почти отвесным стенам, спускаться в глубокие ямы. Неожиданно в туннеле появились два мощных силуэта быстро приближающихся к ним. Радист замер. Это были демоны из его видений, кровожадные чудовища с блестящими красными глазами. Но диггеры на их появление никак не отреагировали. Юргенд, шедший впереди, прибавил шаг и сказал: "Бригада за зона уже близко". Демоны подбежали к диггерам и теперь шли рядом с ними. Оцепенение радиста не прошло. Видение «Кровавой ночи» на станции «Восток» ярко вспыхнуло в его памяти. До этого момента сознание как будто прятало от него это воспоминание. Юргент, видя замешательство отставшего от бригады радиста, подошел и, положив руку на плечо, сказал «Не бойся их. Это нопсы, наше секретное оружие против ленточников, мутировавшие собаки, новые псы». Они очень сильные, выносливые и к тому же всеядные. У ленточников из-за присутствия в их теле паразита метаболизм проходит по-другому, и они, видимо, имеют специфический запах. Правда, его различает только собачий нюх. Мы научили НОПСов по запаху отличать ленточника от обычного человека и привили установку на уничтожение. Для обычного человека собаки безопасны, но только чуют ленточника – Впадают в боевой транс. Они очень помогли бы нам в войне с ленточниками. Да вот беда, плохо размножаются. С кормежкой тоже проблема. Хоть едят немного, но диггерам все равно трудно их прокормить. Вырастили в питомнике всего 19 нопсов. При вашем освобождении погибло больше половины. Люди тоже погибли. Да. Радисту было больно это слышать. Он не понимал, зачем такие жертвы ради недоученного радиомеханика и сомнительного дипломата. А Юргент, будто не обращая внимания на смущение собеседника, продолжал. «Вообще мы ожидали, что жертв будет больше. Еще никогда диггеры не лишались на такой риск. В гнезде «Восток» почти тысяча ленточников. Мы же собрали 20 бригад диггеров, всего человек 200». Мы знали об одной вентиляционной шахте, которая выходит почти в центре платформы «Восток». Человек там не пролезет, а НОПС сможет. Они появились неожиданно и посеяли среди ленточников панику, порвав очень многих, включая одного из предводителей. Когда стража на кордоне услышала крики со станции, то почти вся бросилась на помощь. Тогда наши диггеры, уничтожив кордон, напали со стороны туннеля. Вас освободили и утащили в туннеле Те, кто остались прикрывать ваш отход, погибли все до единого, выполнив свое задание. Конечно, второй такой налет нам повторить удастся не скоро, а может и вообще никогда. Юргент замолчал. Он вернулся к каким-то своим тревожным мыслям. Значит, видение демонов и их слуг не было кошмаром радиста, а являлось реальной историей его освобождения? Перед Игорем снова пронеслись все события той кошмарной ночи, обретая новый смысл. Он по-другому посмотрел на диггеров. Они шли молча, необычной походкой. Полуприкрытые глаза, расслабленные лица. Они экономили силы. Из одежды на них были только юбки. На широком поясе, которым затягивалась юбка, было подвешено практически все снаряжение диггера. Два сикача, кинжал, моток веревки, фляга с водой. Сикачи – страшное оружие. Нигде прежде такого радисту увидеть не приходилось. Он напоминал одновременно кусок циркулярной пилы, кастет и школьный транспортир, только гораздо больших размеров. Основание транспортира – деревянная или пластиковая ручка, за которую весь сикач удерживался в руке. Остальная часть из твердой стали. По круглому контуру транспортира, как лучи, выступали пять остро заточенных зубьев, каждый длиной в палец. Секачом можно было наносить прямые и боковые удары, рубить, бить наотмашь, в любом случае один из зубьев либо резал, либо колол врага. Это было и оружием защиты. Секачом можно было блокировать удар меча, лезвие которого соскальзывало по кромкам зубьев. С детских лет диггеры приучались к владению секачами. Это оружие как нельзя более подходило к узким коридорам и ходам, где им подчас приходилось сталкиваться с врагом. Мечом тут было не размахнуться, другое дело сикач. Были у диггеров и арбалеты, но меньших размеров, что сказывалось на дальности полета стрел и точности попадания. Однако несколько повышало маневренность и скорострельность. Вскоре они встретили еще одну бригаду. После нападения на гнездо ленточников диггеры решили разделиться, чтобы не рисковать. Одна бригада сопровождала радиста, вторая – Росанова. Миновав территории ленточников, они объединились в условленном месте. Несмотря на то, что Росанов своим необоснованным оптимизмом порядком раздражал радиста, и несмотря на ужасное происшествие, закончившееся гибелью Майки и депрессией Светланы, Кудрявцев был рад встрече. Рассанов сам обнял его, проворчав. «Ну вот, скажи спасибо ленточникам, что тебя от голодной смерти спасли, а то точно до освобождения не дожил. Ладно, ладно, не дуйся, шучуя Ты молодец, конечно, а у меня, братишка, нет такой силы воли. Я б не смог так долго не есть и не пить. Ну, слава богу, выбрались». Отряды. Объединились и теперь двигались вместе одной большой бригадой. Рядом с ними, гордой поступью, шли чудо-нопсы. Рассанов, не обращая внимания на уныние Светланы и радиста, бодрым тоном повествовал. «Ну и молодцы эти диггеры! А как дерутся? Загляденье!» «Ты эти сикачи их видел? Правда, много их погибло, и собачек тоже. Но я не понял, почему ради нас столько жертв? За кого они нас принимают?» Мне пытались что-то объяснить на местном диалекте про каких-то там землян и присланных, но я ничего не понял. А они настаивают, веди нас присланный к цели. Если поразмыслить, думаю я про себя, наша цель оказалась фальшивкой, приманкой в мышеловке. Радиопередатчик мы уже знаем, кто сделал. Создать новые возможности нет. Значит, нам остается воспользоваться радиопередатчиком мертвой сталкерши, вернее, ленточницы. Настраиваем связь с Москвой, и две задачи, считай, выполнены. Третью, помочь местным выполнить не получается по объективным причинам. Весь отряд погиб. А мы с тобой, радист, не вояки. Форс-мажор, так сказать. Стало быть, все, что от нас зависело, мы сделали. Садимся в вертолет ты летим в Москву. А там уж пусть власти решают, как быть дальше и чем помогать МООСу. Радист, слышишь? Ты чего кислый такой? Сейчас-то как раз нет особых поводов для уныния. Складывается все не так уж плохо. Особенно у тебя. Рассанов толкнул в плечо радиста и, подмигнув, кивнул на Светлану. Кудрявцев в двух словах рассказал товарищу про Майку. Тот понял и тоже замолчал. Они остановились в бывшей котельной какого-то предприятия. Наступило время отдыха. Радист все еще был слаб. Он сильно устал. Все мышцы болели. Диггеры дали ему, Светлане и по небольшому кусочку вяленого мяса. Оно едва утолило голод. Девушка села рядом с радистом, прижалась к нему и сказала, как будто подвела итог своим мыслям. «Наша майка на небе, с ангелами. Ей там хорошо и не страшно, да?» «Конечно», — как мог увереннее ответил радист. Диггеры уселись в круг на полу котельной. Молодой парень мягким баритоном медленно запел какую-то странную песню. Остальные издавали негромкий звук, который как бы служил фоном. «Сотворил Бог землю и создал на земле рай, и создал Бог людей, и поселил их в раю, и было там много пищи, были мир и безопасность, но гордые люди воспротивились Богу и согрешили». Изгнал Бог людей из рая, и поселились они на земле, но дал Бог людям надежду вернуться в рай. И была у людей пища, но добывали ее тяжким трудом. И был у людей мир, но в перерывах между войнами. И была у людей безопасность, но не всегда и не везде. Но гордые люди воспротивились Богу и сказали, «Мы боги, мы можем управлять миром и делать, что захотим». И подружились люди с демонами, и сами создали демонов, и сожгли люди землю, и разрушили свои дома, и изгнал Бог людей с земли, и вошли они в Муос. И трудятся люди тяжко, но нет у них пищи, и хотят люди мира, но у них постоянно война, и ищут люди безопасности, но вокруг них враги. И созданные людьми демоны мучают своих творцов, и нет у людей надежды вернуться на землю, проклята она. Но даст Бог людям моса последний шанс, и появятся среди них другие люди, и назовут их землянами, ибо хотят они вернуть всех на землю. И придет к ним человек, которого назовут присланный, и соберет он людей моса в один строй. И наступит момент истины, и последний бой, и тогда посмотрит Бог и решит, нужен ли ему моос. Во время пения бэк-вокал усиливался, темп песни нарастал. От этого у радиста пошли по спине мурашки. В последний момент на словах «нужен ли ему моос» песня резко оборвалась, и в воздухе повисла совершенная тишина. Радист вспомнил, что Юргент называл его присланным. Когда прошло оцепенение, после этой удивительной поэмы он тихо спросил Светлану о своей догадке. Та отрешенно произнесла присланы это ты». «Почему я?» «Я так решила», — с чувством сказала Светлана, понизив голос. «Что? Я должна тебе кое-что рассказать. Давно, когда меня еще не было, у детей разных станций в МОСе появилась такая игра». Маленькие моссовцы хотели общаться друг с другом и начали переписываться. Ведь дети намного прогрессивнее взрослых, в смысле общения, дружбы и меньше подвержены предрассудкам. Например, ребятишки с партизанской писали письма детям с тракторного, рассказывали о разных событиях, рисовали картинки, сочиняли истории, передавали переписку с ходоками. На тракторном получали письма, зачитывали до дыр и слали в ответ свои новости. Со временем маленькие партизаны стали переписываться с нейтральной центром Америкой, независимыми станциями Востока и даже неметрошными поселениями. Свою переписку они назвали интернет. Сейчас уже мало кто знает, что означало это слово до войны. Дети верили, что когда-нибудь смогут запросто ходить друг к другу в гости. В своих мечтах они видели мост единой страной без границ. Одним сильным государством со справедливыми законами. Для некоторых это стало целью жизни. Но реальность такова, что по мере взросления у большинства людей сердца черствеют, а ценности меняются. Все заняты добычей хлеба насущного, и мечты детства уже представляются бесполезными фантазиями. А кое-кто из вчерашних интернетчиков, придя к власти, увидел в интернете угрозу своему маленькому мирку. Интернет был запрещен. Несмотря на это, дети передавали письма тайно, через ходаков. Несколько ходаков были жестоко наказаны. Детей за переписку отправляли в верхние лагеря. Интернет канул в лету, и нынешнее молодое поколение о нем ничего не знает. Но я и мои друзья, с которыми ты познакомился, мы выросли в то самое, можно сказать, счастливое время. Некоторые из нас стали торговцами, ходаками и дипломатами. Мы создали тайную организацию за Единый МООС, сокращенно ЗЕМ. Себя мы называем земляне. Представители нашей организации есть практически во всех государствах МООСа. Мой брат Юрий руководит землянами-диггерами. Правда, он так увлекся, что сам начал верить в правдивость созданных нами легенд о присланном. Глинский, его ты не знаешь, главный представитель землян в Америке. Купчиха. «Лучшая связная. Может, тебя удивит, но Купчиха до сих пор девственница. Все парни, с которыми она встречается, это просто единомышленники-земляне. Она играет в распущенность, чтобы отвести от себя подозрения. Мне же доверили руководство организации «За единый мост». Нас мало. Мы боимся разоблачения и действуем осторожно. Но ведь вода камень точит». В легендах, которые ходят по МООСу, люди представляют землян таинственными существами, добрыми, мудрыми, обладающими большими возможностями. Мы никого не хотим обманывать, но надо дать людям надежду. Мы верим в справедливость наших идей и думаем, что со временем их разделит большинство жителей МООСа. Мы рассчитываем, что наступит момент, когда мы поднимем весь МООС против ленточников. И победив их, люди больше не захотят разбегаться по углам и станут жить вместе. Нам нужен был присланный, герой, который мог бы повести народ на священную войну с ленточниками. Чистый, честный, кому сразу поверили бы люди. И тут появились вы. И за вами движется волна перемен. Вы изменили партизанские лагеря. В ученом совете центра возникли разногласия после вашего посещения бункера. Америку охватила революция. Даже нейтралы и те чего-то ждут. И вы появились как раз в момент наивысшей агрессии ленточников, когда все висит на волоске от гибели. Я поняла. Это не случайность. Но кто из вас присланный? Сначала думали Дехтер. Но Дехтер погиб. Рассанов на присланного не похож. Он умный, сильный, энергичный. Но чего-то в нем не хватает. А в тебе есть. Ты необыкновенный. Душа твоя видна. Видно, что ты страдал в жизни. Ты присланный. Света, это бред. Ну, пожалуйста. Для МОСа это последний шанс спастись. Ленточники уже вовсю штурмуют поселения Америки. Был один набег на Немигу. В партизанских лагерях своя беда. Лесники. Говорят, в последнем бою батора был тяжело ранен. Не знаю, выжил ли. Долго партизаны сдерживать напор лесников не смогут. И в одиночку им эту проблему не решить. Как не сможет Америка одна противостоять ленточникам. Ждать другого спасителя у нас времени нет. Или ты присланный, или МОСУ. Конец, как ты говоришь. «Да ты на меня посмотри! Ну какой из меня мессия!» «В Москве я был изгоем!» «Нет уж, я пойду до передатчика и вернусь домой, и тебя заберу с собой. Этот мир гибнет, Света, твой мозг гибнет, ты это понимаешь? Никто его не спасет, и я его не спасу!» «Не говори так, ты не знаешь себя, я сразу поверила в тебя, когда увидела в первый раз, ты был послан мне, все, что было хорошего у меня в жизни, это ты!» но я никуда не полечу отсюда даже с тобой. МОЗ – мой мир. И если он погибнет, я готова погибнуть вместе с ним. Я дала клятву, понимаешь? И не могу ее нарушить. но ну до передатчика мы обязательно дойдем. Туда мы сейчас направляемся. А там, как Бог даст. Глава 9. Поверхность. Когда уновцы отправились в МОЗ охранять вертолет, остался летчик Алексей Родионов с двумя бойцами. Запасов еды и фильтров для очистки воздуха у них было достаточно. В вертолете все было предусмотрено для автономного существования. Мини-реактор для снабжения энергии в течение десятилетий, узел для санитарно-гигиенических нужд и прочее. Родионов испытывал давно забытое чувство удовлетворения от любимой работы. Он был счастлив, что именно ему выпал шанс осуществить этот полет. Почти так же, по-мальчишески, безотчетно счастлив он был давным-давно, когда вернулся из Чечни. Перед тем Алексей забирал солдат, раненых в бою с просочившимися в Чеченские горы боевиками. На подлете по рации сообщили, что обнаруженный отряд боевиков был подавлен с воздуха, его остатки добивают спецназовцы. Но когда вертолет сел, и десантники внесли раненых, из ущелья по ним открыли прицельный огонь. Очередь из крупнокалиберного пулемета пробила обшивку, смертельно ранила командира, и теперь Родионову, Старлею, Проваку надо было в одиночку спасать вертолет и тех, кто в нем находился. Он поднял машину и вывел из зоны обстрела. Потом выяснилось, что пули повредили задний редуктор. Вертолет становился неуправляемым. К тому же оказалось пробит топливный бак. Садиться пришлось в горах. Посадка была похожа на падение, но все остались живы. Вертолет загорелся и грозил вот-вот взорваться. Родионов, единственный здоровый, должен был спасти тех, кто не мог самостоятельно покинуть машину. Вместе с контуженным старшиной они вытаскивали раненых, не церемонясь, буквально бросали их за большие камни, чтобы защитить от ударной волны в случае взрыва, и снова бежали к вертолету. Когда уносили одного из последних, вертолет взорвался. Куском обшивки старшине оторвало голову. А вот Алексею повезло, ударной волной его лишь бросило на камни. Было сломано плечо, сильно разбита голова... Но он остался жив. И вот, наконец, его выписали из госпиталя и дали двухнедельный отпуск. С орденом на груди он вернулся в Москву к жене. Последний раз видел ее беременной, а теперь она встречала его с сынишкой на руках. Как они были счастливы! Однажды вечером жена ему так и сказала. «Лёша, все слишком хорошо. Долго так продолжаться не может». Я боюсь что скоро что-то случится он конечно ее успокаивал говорил что ей лезут в голову всякие глупости но предчувствие не обмауло отпуск был позади и алексей поехал в аэропорт чтобы лететь на службу в ингушетию старший лейтенант родионов спустился в метро из которого ему суждено было выйти на поверхность лишь через два десятилетия несколько лет Алексей искал жену с ребенком, надеясь, что она, услышав сирену, спаслась. Обошел полметро, пока не понял, что его поиски тщетны. Летчики в метро были не нужны. Бывших военных хватало, и он освоил новую специальность – электрика. Пытался завести семью, но в каждой женщине он придирчиво искал черты своей жены. И не находил. Так и остался один. Тело его старело, но подсознание не хотело покидать счастливую пору жизни. Алексею постоянно снилось небо, а также горы, леса, реки. Они снились ему такими, какими их видно с высоты полета на вертолете. И он всегда во сне летел домой, туда, где его ждут жена и сынишка. Когда старику Родионову предложили а вернее приказали участвовать в проекте, он подумал, что это сон. Слишком все было нереально. Он оказался единственным живым вертолетчиком в метро. И неудивительно, в Москве во время удара могли оказаться, а значит и спастись, только те, кто был не на службе. А таких оказалось немного. Незадолго до удара всех отозвали из отпусков. На него приказ не распространялся только из-за ранения. Больше всего радовало Родионова И вызывало азарт то, что ему предстояло освоить самый совершенный вертолет, который был когда-либо построен в России, если не во всем мире. Десятилетиями Алексей жил прошлым. Он ни с кем не общался, ни за что не переживал и не искал новых впечатлений. И, может быть, именно благодаря этому знания, полученные в летной академии, а также практические навыки, не пропали, не затерлись в его голове. Он как будто позавчера сдал выпускные экзамены и вчера вылез из вертолета. В течение месяца Родионов буквально жил в Камбале. Он полюбил этот вертолет с первого взгляда. Общаясь с ним посредством компьютера, Родионов воспринимал его как живой организм, как лучшего друга. Вертолет имел довольно совершенную систему автообучения пилотов и даже встроенную компьютерную обучающую программу-симулятор. Радионов был счастлив и ждал от жизни только одного – команды на взлет. Цель миссии он, конечно, знал, но она его мало интересовала. Полет Родионову был нужен только ради полета. Когда они летели в Минск и другие уновцы спали, старое сердце пилота радостно билось. Он летел! Смерти он не боялся уже давно. Даже одно время ждал и звал ее, а теперь он летит. Он чувствовал себя все тем же 23-летним старлеем. Ему даже казалось, что когда он вернется к посадочной полосе, его выйдут встречать жена с сыном. В ожидании возвращения основной группы Родионов не скучал. Он с утра до ночи постигал свою камбалу. Благодаря симулятором он уже в совершенстве овладел искусством управления и ведения боя. Во всяком случае в виртуальном виде. А вот двум уновцам, которые были назначены дегтером ему в подчинение, заняться было нечем. Они бестолково смотрели на обзорные мониторы, с вялым интересом вглядывались в экран симулятора, когда Родионов вел бой сразу с тремя апачами. Топтались вперед и взад по по 10 раз На день разбирали, чистили, собирали свои автоматы, спали, играли в карты и просто сидели, тупо уставившись в одну точку. На обзорных мониторах смотреть было особо нечего. Вертолет стоял на покрытой бетонными обломками кирпичной крошкой и не слишком густой травяной и кустарниковой порослью детской площадки размером в полгектара, ограниченной с четырех сторон руинами многоэтажек. Эти руины были похожи на трибуны а площадка на арену какого-то потустороннего амфитеатра. Из площадки торчали ржавые остовые лестницы качелей. Кое-где перекрытие первых этажей рухнувших многоэтажек выдержали, и теперь пустые глазницы оконных проемов злобно смотрели на чужаков. Неподалеку подымалась вышка мертвой сталкерши. Вертолет имел усиленную броню и всего один иллюминатор спереди. Иллюминатор был метровой щелью в броне Камбалы, залитой особым оргстеклом. Этот иллюминатор при необходимости закрывался бронированными ставнями, и тогда ситуацию снаружи можно было контролировать по мониторам и приборам. Однако Родионов не опускал ставни, не видя пока ничего опасного. Иногда он смотрел в иллюминатор и старался вспомнить, какими были деревья и кусты до удара. В снах они представлялись ему более зелеными. Алексей вспоминал, как в детстве любил наспор побороться с друзьями на траве недалеко от их дома. Потом они, уставшие, запыхавшиеся, лежали на этой траве и смотрели в голубое небо сквозь кроны деревьев. Все имело какой-то добрый, теплый зеленый цвет. А теперь... В этой листве зеленый цвет угадывался... Лишь с трудом. Сильно разбавленный оттенками серого, бурого, темно-коричневого. Нет. Однозначно, это уже не та растительность, которая была прежде. И вид она имеет отталкивающий, вселяющий скорее чувство опасности. Еще более отталкивающими были звуки мертвого Минска. Через броню они практически не проникали. Но иногда Родионов включал приемник за бортом. Недружелюбный тревожный шелест листьев, постоянное завывание, уханье и стрекотание каких-то далеких и близких существ заставляли быстро выключить звук, чтобы не слышать эту адскую какофонию. Зато небо, очистившись за десятилетия от поднятой в него тысячами ядерных взрывов, гари и пыли, стало таким же прекрасным и голубым. Даже еще более голубым, чем раньше. Еще бы. Его столько лет не коптили автомобили и заводские трубы. Родионов смотрел на небо и невольно улыбался. Это небо принадлежит ему, единственному летчику на ближайшие тысячи километров. А может и на всей планете. Иногда эхо и фотодатчики реагировали на движение. На мониторе эхо появлялась движущаяся точка, показывавшая перемещение какого-то мелкого животного вблизи вертолета. Воучию увидеть этих местных обитателей удавалось редко. Боясь неведомого существа, они не подходили близко, прячась в кустах, кронах деревьев и в руинах домов. Лишь несколько раз люди видели ворон, обычных ворон. Те прилетали, садились вдали от вертолета, что-то клевали, рылись лапами в земле и улетали. Исключением был тузик. Так они называли мутировавшего потомка лисы, волка или собаки. Он постоянно находился или в поле зрения, или на экране эхо-радара. Шерсть у него была только на голове, конечностях и хвосте. На остальных частях тела – голая шкура, обтягивающая лебра и позвонки худющего животного. На шкуре – раны или язвы, не то проявление какой-то болезни, не то следы от схваток с другими зверями. Выглядел Тузик отвратительно, но его суетливая манера, да и то, что он был единственным постоянно наблюдаемым или живым организмом, заставило уновцев считать его чуть ли не своим питомцем. Тузик пробегал по амфитеатру, что-то вынюхивая и метя территорию. Двигался он быстро вздрагивал и прятался от каждого подозрительного звука. Иногда он неожиданно бросался в кусты и вытягивал оттуда какого-то мелкого грызуна. Иногда резко взбегал на руины и разражался истошным голосом, лишь отдаленно напоминающим собачий. Иной раз подходил к дюзе канализационного вывода, через который обитатели вертолета выбрасывали банки из-под тушенки, специально не до конца вычищенные ложками. Тузик усердно разгрызал банку и вылизывал ее содержимое. Первое происшествие случилось через неделю после прилета. Был сильный дождь. Он длился уже третий день и залил почти всю арену амфитеатра. Даже Тузик спрятался в свою будку под излом упавшей железобетонной плиты. Один из бойцов предложил пополнить запасы воды. Родионов глянул на столитровую прозрачную бутыль, заполненную почти наполовину, и понял, что спецназовец просто хочет выйти из вертолета размяться, так как ему осточертело замкнутое пространство. Пилот решил не препятствовать товарищу. Спецназовец поспешно, с едва скрываемой радостью, надел костюм и противогаз, быстро вышел в шлюзовый отсек, а потом за борт. Спустился по небольшому вертолетному лестничному трапу и оказался в воде почти по колено. Он опустил в воду канистру и притопил ее горловину. Вода быстро побежала внутрь емкости. Она была мутной и, безусловно, радиоактивной, но это не имеет значения. Дистиллятор, установленный в Камбале, даже мочу был способен превратить в чистейшее H2O. Пока набиралась вода, спецназовец огляделся. Снаружи пейзаж выглядел еще более мрачным, чем из вертолета. Несмотря на дождь, где-то все равно выли и скулили. Капли дождя, падая на листья мутировавших растений, создавали звук, который ни на шутку не нервировал человека. Случайно спецназовец посмотрел на шасси вертолета, большое колесо которого наполовину было погружено в воду. Какое-то растение наподобие лианы подымалось из воды и обвивало колеса. Эта лиана имела древовидный стебель в руку толщиной. Стебель, словно змея, извивался по шасси, подымался к корпусу и под ним разделялся на два побега. Они, как две лапы, охватывали камбалу и скрывались из виду за изгибами вертолетного корпуса. Страх у спецназовца может присутствовать только во время безделия и при отсутствии боевой задачи. Теперь же у него появилась эта самая задача. Вертолет необходимо было освободить от этого лассо. может быть «Мощь вертолетного двигателя и разорвет путы, но стоит ли рисковать?» Уновец закрыл наполненную канистру, поставил ее на ступень трапа, достал штык-нож и уверенными шагами двинулся к шасси. Это было не дерево. Намного мягче и эластичнее. Уновец успел сделать только небольшой надрез на резиноподобном побеге. На месте пореза проступил бесцветный сок. И побег упал в воду. Что-то насторожило бойца в этом падении. Безжизненный шланг так не падает. Побег как будто отдернулся назад и быстро спрятался в воду. Уновец развернулся, чтобы подойти к трапу. Он сделал шаг. И острая боль обожгла лодыжку. Скрытая под водой петля затянулась на его ноге и сильно дернула. Уновец упал в воду. Невидимая веревка тащила его. Он цеплялся за утопленные под водой кусты и траву, но они выскальзывали из неуклюжих перчаток, а его медленно, но неутомимо тащила какая-то сила. Боль в лодыжке усиливалась и стала уже невыносимой. оновец перехватил нож, как мог, изогнулся и провел лезвием под водой возле ноги. Лезвие наткнулось на скрытую плеть, Он резанул по ней, и хватка ослабла. Испуганный спецназовец развернулся и быстро пополз на четвереньках к вертолету. Его оттащило метров на десять, дополз до трапа. Пока карабкался вверх, упал. На ногу невозможно было ступить. Она горела огнем, разрываясь от боли. Вертолетный люк открылся, и его товарищ, одетый в противорадиационный костюм, втащил уновца в шлюзовый тамбур вертолета. Голенище сапога и носок под ним были как будто расплавлены. Кожа и плоть на лодыжке превратились в большую кровоточащую язву. Обезболивающие уколы едва помогали. Ночью у уновца начался бред. Ему виделось, что щупальца побеги оплетают их вертолет со всех сторон. Камбала оказалась внутри клубка, обвитая этими змеями. Потом побеги начали сжиматься, ломая вертолет. Через разломы обшивки в кабину вползали лианы, на концах которых скалились человеческие головы. Каждая из них норовила впиться зубами в него и его товарищей. Раненый кричал, бился, порывался выйти из вертолета. Его пришлось связать и сделать укол сильного успокаивающего. Через два дня раненый пришел в себя. Нога его по-прежнему болела. Иногда он резко вздрагивал и покрывался испариной от внезапных сильных приступов боли. Но сознание прояснилось, и боец рассказал товарищам о том, что с ним произошло. Он высказал опасения насчет хищных побегов и попросил осмотреть, не оплели ли они вертолет. Внешние мониторы не давали обзора корпуса вертолета, поэтому убедиться в обратном можно было только выйдя на поверхность. Второй уновец осуществил вылазку. И, вернувшись, заверил товарища, что все нормально, никаких побегов или другой опасности не наблюдается. Раненый не верил. Он просил, чтобы его отвели самого посмотреть. Упрекал пилота и второго уновца в недооценке угрозы. Схватка с неведомым растением добавила уныние в их пребывание на борту. Единственное, что по-прежнему развлекало людей, это наблюдение за Тузиком. Он был им как свой. За это время они заметили, что амфитеатр является территорией Тузика. Он несколько раз дрался на приграничных брустверах с наглыми соседями. Вот он, завидев присмыкающиеся, напоминающие одновременно большую ящерицу или маленького крокодильчика, смело вступил с ним в схватку. Кровожадные челюсти несколько раз смыкались у самой головы Тузика, но он всякий раз вовремя отпрыгивал. Прыжок, и вот уже Тузик разгрызает позвоночник рептилии Дергающееся животное он тащит в свою будку, где с удовольствием пожирает врага. Уновцы радостно аплодируют очередной победе соседа. Раненый снова начал жаловаться на боль. Нога распухла. Боец по-прежнему докучал товарищам просьбами выйти и проверить, не оплели ли побеги корпус вертолета. У него развилась маниакальная фобия. В отсутствие медика было невозможно понять, что это – психическое расстройство или следствие укуса неведомого растения. Второй спецназовец был вынужден по одному или два раза в день выходить из вертолета, обходить его и сообщать об отсутствии опасности. Нервозность нарастала. Между уновцами возникла явная неприязнь из-за постоянных страхов и жалоб раненого. Со временем Он стал просить, а потом и требовать, чтобы они улетали из этого места, где растения охотятся на людей. Ему объясняли, что в таком случае отряд, ушедший в метро, их не найдет и погибнет. Взывали к его долгу и мужеству. Но раненый ничего не хотел слушать. Его страхи были сильнее. Родионов стал серьезно опасаться за рассудок товарища. Он не мог предложить спецназовцу ничего, кроме спиртовых компрессов и обезболивающего. Раненый выходил из-под контроля, становился агрессивным, никого не слушал и по-прежнему все время твердил, что чувствует, что побеги заползли в вертолет. К концу второй недели случилось еще одно событие. Пропал Тузик. Раньше, если его не было видно на обзорных мониторах, постоянно движущуюся точку можно было наблюдать на эхорадаре. Но в этот день, С самого утра ни самого Тузика, ни его изображения на радаре не было. Спецназовцы и даже сам Родионов увидели в этом какое-то дурное предзнаменование. Посмотрели вчерашнюю запись с камер наблюдения и эхо-радара. Увидели, что вечером Тузик как ни в чем не бывало, забежал в свою будку. Но так из нее и не вышел. Родионов увеличил изображение будки. Тузик лежал там. Насколько позволяло разрешение экрана, они рассмотрели, что глаза у него широко раскрыты и мутно смотрят прямо на вертолет. Так собаки не спят. Зверь явно сдох. Это расстроило и встревожило уновцев. Конечно, животное-мутант могло умереть от старости или болезни, Но вчерашнее его бодрое состояние не давало к этому предпосылок. Спецназовцы настояли на вылазке. Родионов согласился и даже сам решил принять в ней участие. Он и здоровый спецназовец оделись и вышли. Подошли к будке. По мере приближения создавалось впечатление, что Тузика удерживает какая-то паутина или длинная трава. Но когда подошли, увидели, что десятки побегов нитей серо-зеленого цвета буквально пронизывали трупик насквозь. Нити, обвившие тузика, стелились по земле, разделялись и соединялись вновь. Они шли к ближайшему кустарнику и точно так же пронизывали его ствол. То же самое наблюдалось и с двумя молодыми деревцами, росшими рядом с кустарником. Нити немного блестели на солнце. Если приглядеться, то становилось видно, что они неровной паутиной полосой сходили с трибуны амфитеатра. По центру этой полосы шел коричневый побег, от которого эти нити росли. Паутина ползла в стороны, встречая на своем пути траву, кусты, деревья и другие растения. Она впивалась в них и становилась с ними одним целым. Осматривая паутину, Родионов вернулся к трупу Тузика. Живот мутанта впал ребра стали выделяться еще сильнее нити вместе соединения их с трупом слегка пульсировали и имели красноватый окрас не было сомнений они пожирают труп летчик присел у края паутины кончики нити едва заметно шевелились и удлинялись они росли ища новую добычу алексей потянул спецназовца за руку и они пошли обратно в вертолете Радионов сразу подошел к обзорному монитору, увеличил изображение будки и включил запись с инфракрасной камеры наблюдения. Красно-оранжевое пятно Тузика еще в два часа ночи спокойно спало в своем убежище. Потом зверь задергался, попытался убежать, но какая-то невидимая в инфракрасном свете сила не отпускала его. Он упал и еще в течение нескольких часов дергал лапами. Спецназовец сообщил. «Я такого не видел. Сколько вылазок на поверхность в Москве делал, ни разу такого не встречал. И от других сталкеров не слышал. Наверное, это какая-то крайняя форма мутации. Возможно, что-то среднее между растениями, грибами и животными», – задумчиво произнес летчик. «Эти твари явно питаются органикой, убивая...» паразитируя значит ты браток не ошибся обернулся он к раненому она хотела тебя съесть если такая дрянь залезла в местное метро всем хана и нашим ребятам тоже родионов был недалек от истины увиденный ими мутант поглотил всех животных и паразитировал на всех растениях в радиусе нескольких километров от своей сердцевины Его корневища заползли в метро и захватили станции автозаводской линии, начиная с партизанской и восточнее. Но корневища были не так опасны, как наземные побеги, и даже использовались жителями МУОСа в быту. Они называли их лесом. Когда-то лес был одной маленькой мутировавшей одноклеточной водорослью, обитавшей в радиоактивные лужи на задворках бывшей исправительной колонии в районе улицы Ангарской. Водоросль случайно столкнулась с другой водорослью. Обычно в таких случаях более сильная клетка поглощала слабую. Но сейчас произошло по-другому. Мутировавшая клетка пробила мембрану обычной, внедрила туда тонкую нить своей цитоплазмы, достигла ядра и посредством слабых электронервных импульсов подчинила клетку себе. Она стала поглощать вырабатываемые подчиненной клеткой вещества. Вскоре мутировавшая клетка поделилась. Потом захватила несколько других водорослей. Одну или две амебы и одну инфузорию. Все клетки были подчинены ею и управлялись посредством цитоплазменных нитей. Материнская клетка уже перестала вырабатывать питательные вещества. Ими ее снабжали подчиненные клетки. Единственной ее функцией было управление несколькими десятками прилепленных к ней клеток. Водоросль, или, как ее потом назовут, лес, разрасталась. Уже сотни, тысячи клеток образовывали одну большую колонию, соединенную нитями с центральной клеткой-администратором. Уже одной клетки было недостаточно, чтобы управлять столь большим организмом. Материнская клетка слилась более тесными связями с соседними клетками. Начал образовываться ствол мозг. Рывком в развитии леса явился первый захват многоклеточного организма – тростника, росшего прямо в луже. После этой победы темпы роста организма увеличивались. Маленькие нити, а потом и большие побеги, стали расползаться вокруг ствола мозга, захватывая все новое и новое растения и животных. Животные были неудобны для паразитирования. Они убегали, разрывали тонкие связующие нити. Поэтому ствол мозг выработал стратегию, по которой каждое животное сначала частично парализовывалось посредством впрыснутого яда, а потом из него высасывались все питательные вещества. В отношении растений лес, как правило, ограничивался только паразитированием. Уже сотни тысяч и миллионы травинок, кустов, деревьев входили в гигантский конгломерат леса, опутанного толстыми и тонкими нитями. У леса Появились нападающие органы, шишки, а также боевые побеги, которые могли нападать и захватывать живые организмы и достаточно быстро передвигаться на поверхности. Разросшийся ствол мозг достигал десятков тонн и давно уже раздавил материнскую лужу. Теперь ствол мозг на 9 десятых был погружен в грунт и только двухметровый уродливый холмик с сотнями отходящих от него побегов напоминал, что этот центр гибрида. Однажды лес попал в метро. В полость туннелей и станции вползло корневище растения. Его чувствительные нити щупальца сигнализировали о присутствии большой массы людей. Нескольких он поймал в своей сети и переваривал. Но после этого люди стали осторожны и практически не попадались лесу. Со временем одичавшие предки будущих лесников стали поклоняться лесу, почитая его божеством, и сами носили ему свою добычу. После случая с Тузиком состояние раненого спецназовца резко ухудшилось. Бойцу постоянно мерещились побеги и нити, которые подбираются к нему. Он то и дело стряхивал их с себя, отползал в угол, ошалело глядя по сторонам. Опасаясь эксцессов, у него забрали оружие. Но ночью, пока его товарищи спали, боец перерезал себе вены. Несмотря на произошедшее, изменить место базирования вертолета было невозможно из-за строгой договоренности с отрядом. Погибшего похоронили, а побеги, разраставшиеся по территории амфитеатра, выжгли огнеметом. Каждый день Родионов с оставшимся спецназовцем поочередно делали обход арены. Мутант с разных сторон пытался заползти в амфитеатр. Если он пересекал дозволенную границу, ему отстреливали побег или обрубали нити. То ли из-за близкого присутствия леса, то ли из-за огня и стрельбы другие хищники не заходили в амфитеатр. И Родионов со спецназовцем проживали день за днем в относительной безопасности. Впереди послышался звук, похожий на скрипт двери открываемые сквозняком юргент особым способом приложив руку к карту издал такой же звук это был условный сигнал через несколько минут они встретились с еще одной бригадой вернее тем что от нее осталось семеро диггеров двое из которых были ранены бригадиром этой группы был гапон невысокий мужчина все тело и лицо которого было испещрено шрамами и рубцами он сухо поздоровался с юргендом Грустно посмотрел на радиста и Росанова и быстро доложил. «Ленточники тоже идут на юг. Их много. Сотни. Может и тысячи. Они идут всеми ходами в этой части муоса Мы попали в окружение. С божьей помощью удалось пробиться в вентиляционной шахте и уйти. Как видишь, не всем. Но задание выполнено. Склад отыскали и взяли комбинезонную.